Глава 640 Два офицера, которых также окутывала разномастная броня, сделанная явно не на заказ, а добытая в бою, расталкивая простых пиратов, направилась к лестнице, ведущей на нижние палубы и в трюмы корабля. Еще двое самых сильных, рыцарей развитой стадии, остались стоять поодаль от капитана. Та... Поймав на лету монету, убрала ногу со стола и посмотрела в глаза Хаджару. «Ты уже, наверное, знаешь, что нас наняли отыскать тебя и привести к заказчику». «Знаю», — кивнул Хаджар. И «Если ты скажешь мне, кто ваш заказчик, то...» «Что, отпустишь меня?» — засмеялась капитан пиратов. «Нет», — покачал головой Хаджар. В этом мире уже есть человек, который жаждет моей смерти. Двух таких мне не нужно. Тогда, боюсь, тебе нечего мне предложить». На деле Хаджары не собирался ничего предлагать капитану врагов. Он лишь надеялся потянуть времени столько, чтобы Эйнен успел разобраться с пороховыми бочками и пиратами. Но капитану знать об этом не требовалось. «Но могу подарить тебе более легкую смерть, чем ожидала их», — Хаджар указал себе за спину. «Туда, где на палубе лежала прорубленная среди пиратов тропинка, укрытая трупами в виде высушенных мумий». «Заманчиво!» — протянула капитан пиратов. Она, запрокидывая за плечо косу толстых серых волос, даже сделала вид, что задумалась, — а затем, резко выхватив воткнутый в стол кинжал, указала им на Хаджара. «Вот что я тебе скажу, мальчик. У меня действительно есть на тебя заказ, и моя репутация мне дорога». «Значит, не выдашь заказчика?» «Не выдам, но и ты его лицо даже перед своей смертью не увидишь». Хаджар внимательно вгляделся в глаза капитана пиратов. «Все же не сестра». «Ты убил моих дочерей, мерзавец!» Она сжала кинжал так крепко, что тот начал слегка скрипеть. «Двух моих единственных дочерей, так что сегодня ты не умрешь. Нет-нет, когда мои ребята схватят тебя, то этим самым кинжалом я отрежу твое мужское естество и вставлю тебе же в задницу. Затем вырежу зуб за зубом и ноготь за ногтем» а после этого медленно спущу с тебя к кожу. И пока ты будешь все еще жив, привяжу к мачте, чтобы птицы склевали тебя до костей». Хаджар, поняв, что переговоры зашли в тупик, не стал размениваться на лишние слова и угрозы. Он сделал легкий рубящий удар, каким обычно смертные мальчишки развивают мышцы, необходимые для фехтования. Вот только в этом, казалось бы, простом ударе содержалось столько воинствующей ярости, что пираты в первых рядах круга отшатнулись. В небе над кораблем разрослась черная грозовая туча. Из нее мгновенно спустился дракон, чье тело выглядело, как огромный меч. «Возьму на себя!» — офицер-пират, вооруженный тяжелым мечом, рванул вперед. Меч-дракон, спускавшийся с неба с неимоверной скоростью, ударила меч пирата. «Разберитесь с ублюдком!» Позади офицера, решившего принять на себя удар лазурного облака, вспыхнул дух. Он, представ в образе буревестника, мгновенно слился с самим пиратом. Вокруг него закружился поток белой энергии, который, влившись в клинок, буквально отрастил этому и без того гигантскому мечу два широких крыла. Те, распахнувшись на десятки метров, сетью из перьев опутали дракона. Пират рычал, напрягаясь из последних сил. Он держал удар, который, что неожиданно, полностью сковал его движение. Чтобы простой небесный солдат блокировал рыцаря духа, немыслимо. «Ты покойник, сухопутный ублюдок!» Два офицера спокойной прогулочной походкой шли в сторону Хаджара. Оба они были уверены, что Хаджар не сможет прервать свою технику. Ведь минус любого такого удара заключался в том, что, будучи заблокированным, он сохранял связь с нанесшим его адептом. А разорви нить этой связи, и на пару мгновений окажешься полностью отрезан от собственного энергетического тела. Может, для слабых адептов и практикующих это почти ничто, но для битвы на уровне рыцарей подобный срок означал разницу между жизнью и смертью. «Я уже жду не дождусь, когда капитан продемонстрирует свое мастерство в пытках», — грохотало из-под шлема одного из пиратов. «О твоих страданиях в тавернах будут ходить легенды». Хаджар, дождавшийся, когда пираты подойдут на максимально близкое расстояние, внезапно сверкнул хищным, нечеловеческим оскалом. «Или твоих, прорычал он. Черный дракон-меч, спустившийся из грозовой тучи, исчез. Сеть из паутины сомкнулась в пустоте, а пираты, стоявшие перед Хаджаром, так ничего и не успели понять. Они точно знали, что невозможно мгновенно оправиться после разрыва связи с техникой, и, что неудивительно, офицеры были правы. Вот только они не предполагали, что Хаджару потребуется куда меньше времени, чем требуется простым адептам. Его укрепленное энергетическое тело с расширенными и увеличенными меридианами могло пропускать куда больше энергии, чем могли представить себе пираты, никогда не сражавшиеся до этого с элитой мира боевых искусств. Хаджар действительно на краткий миг потерял связь со своим ядром. Но этот срок был столь краток, что воспользоваться им смог бы разве что повелитель, да и то, если бы достиг как минимум ступень оружия в сердце. Обернувшись шлейфом черного тумана, Хаджар проскользил к офицеру, стоявшему справа. Так он смог бы сократить движение меча, а значит, приблизить момент смерти пирата. Стоит отдать должное, рыцарь-офицер двигался быстро. Достаточно быстро, чтобы прослыть среди пиратов и моряков опасным противником. Но для Хаджара эти движения практически ничем не отличались от поток рядовых матросов дотянуться до него своими саблями. Не блокируя удар, Хаджар слегка качнул корпусом. За спиной рыцаря уже начинал формироваться его дух, но это происходило слишком медленно. Секира пролетела в сантиметре от носа Хаджара, а тот, развернув меч под углом, ударил наискосок. Черный клинок прочертил пространство. Разрез, сорвавшийся с его лезвия, протянулся уже за спиной рассеченного надвое рыцаря духа. Императорская броня смогла лишь на треть ослабить силу удара, но не более. Не обладавший сколь-либо значимой техникой укрепления плоти, пират оказался рассечен от правого плеча и до левого бедра. Вот только на доске палубы падали не два куска кровоточащей плоти, а рассыпающиеся прахом осколки мумии. Императорский доспех, пусть и поврежденный, потеряв связь с хозяином, мгновенно исчез внутри пространственного кольца Хаджара. Пусть и такой, он все же мог стоить каких-то средств в зале славы. Размениваться даже такими мелочами Хаджар не собирался. Он уже и так слишком много потратил из отпущенных ему семи лет. Второй пират, стоявший рядом, уже замахнулся секирой. У него было чуть больше времени, чем умение удачливого собрата по оружию. За его спиной также вспыхнул дух буревестник, а секира окуталась яростной энергией. Полет, но даже так он не успел произнести и название своей техники. Еще до того, как полностью развеялись осколки исчезающей мумии, Хаджар уже вновь превратился в шлейф черного тумана. «Весенний ветер!» На ходу, не теряя времени и момента, он сделал стремительный выпад мечом. Черный луч, обернувшийся клыком дракона, пронзил шлем, а затем и череп пирата. Секира выпала из ослабевших рук, а сам рыцарь начал падать на колени. У Хаджара не было времени добивать его в ближнем бою или подбирать доспех. Он знал, когда можно было позволить себе роскошь сбора трофеев, а когда стоило побороться за жизнь. Не останавливаясь и не глядя в сторону падающего офицера, он добрался до третьего, того, что держал в руках тяжелый клинок. Крылья по бокам титанического меча вновь расправились и сетью накрыли палубу. Но как бы быстро не сплеталась паутина из перьев, Хаджар был быстрее. Он лавировал между ними так же легко и плавно, как пушинка танцует среди потоков воздуха. «Осенний лист!» Прямо в движении Хаджар представил, как четыре листа падают с ветки осеннего дерева, а следом за ними четыре разреза, формируя квадрат, ударили по пирату. Его руки, ноги и голова – Оставляя за собой кровавый шлейф, разлетелись в разные углы палубы. Тяжелый меч вонзился в доски. Круг, который недавно сформировали пираты, начал расти. Каждому, кто видел стремительную схватку, показалось, что на рукоять вонзившегося в палубу огромного клинка приземлился вовсе не человек, а зверь. Хищник, монстр а может и самый настоящий дракон, истинный хозяин небес. «Ты следующая!» — прорычал Хаджар, и в голосе его не звучало ни единой человеческой нотки.